Керосиновая лампа, слабо икнув, погасла. Не без изрядного напряжения в воле, Гордон размотал одеяло и швырнул на кровать. «Лучше сейчас лечь, пока еще хлеще не выстыло». Он зашаркал к постели. «Стоп, утром на работу. Заведи часы. Поставь будильник». Ничего не сделал.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 Вдруг ужаснула механическая пустота каких-то бестолку стучащих шестеренок. Рифма к рифме перекрестно, трамблям трамблям, как заведенный кивающий болванчик. Поэзия. Предел тщетности Он лежал с открытыми глазами